Глава 14. Частное предприятие в стиле эпохи. Планета ЛВ-17, Геон, звезда АХ-микроскопа, ориентировочно 16-17 февраля 2280 года. Сразу после приземления вспомнилось о том, что следовало бы немедленно сделать вылазку. В первую очередь необходимо осмотреть шейха, стоящего рядом на посадочной площадке, Шлюзы старинного корабля были открыты, биосканер не регистрировал присутствие на его борту жизни, и при желании, покопавшись в бортовом компьютере, там можно было найти интересную информацию. Казаков после недолгого раздумья приказал маленькой десантной группе, в которую, естественно, был включен Бишоп, как следует проверить и ближайшие издания. Внутрь не заходить, а только провести визуальную разведку на местности. Андроид? выяснив, что ситуация с внешней средой абсолютно противоположна положению на сцилле, здесь было жарко и сухо, повеселел, сказав, будто иные в настоящий момент должны быть относительно ленивы и безопасны. Звезда солнца светит слишком ярко, да и на открытом пространстве за пределами комплекса колоний животные наверняка не станут кидаться в атаку на новоприбывших. Кто-то высказал предположение, что разозленные и перенервничавшие джихадовцы засевшие в центральном корпусе, непременно начнут стрельбу, завидев неизвестных людей, прилетевших на странном корабле. Но Казаков увеличил изображение, поступавшее с видеокамеры внешнего обзора и, постучав согнутым пальцем по монитору, сказал «Видите? Они опустили бронесчиты на окна. Заметьте, главный корпус, где собрались все люди, окружен еще несколькими строениями, которые прикроют нас в случае опасности со стороны боевиков». Вот гляньте, два жилых здания, ангар для вездеходов, еще какая-то постройка, энергоблок. Можно идти, ничего не боясь. Не думаю, флегматично сказал Эккард, посматривая на экран своими, словно бы выцветшими светло-серыми норгическими глазами. Что, господа террористы, такие уж идиоты. Если они укрепились в одном здании, страшась иных, значит будут рассматривать людей не как врагов а как возможных спасителей. Вы бы начали стрелять в таком положении, господин лейтенант? Бес их знает, хмыкнул Казаков. Сами понимаете, резоны их поступков не всегда... адекватно общепринятым Маленькая разведывательная экспедиция отсутствовала почти два часа. Казаков, остававшийся в оперативном центре Цезаря, следил за своими при помощи миниатюрных видеокамер укрепленных на шлемах военных однако слушая их комментарии не совсем понимал что происходит в округе когда эккард его команда и бишет вернулись и рассказали что видели выяснилось следующее заглянув перво наперо на борт шейха отряд нашел пустые переносные клетки где наверняка раньше содержались иные и двух мертвых пилотов последние без сомнения были убиты животными. В криогенном отделении корабля обнаружились полтора десятка замороженных спор с личинками, наверное, вывезенные со сциллы. Обер-лейтенант без раздумий и при молчаливом одобрении андроида скрыл отсек и всадил в каждую спору по разрывной пуле из автоматической винтовки, уничтожая зародыши. Одной опасностью меньше. Проникнут на территорию самой базы с центральных выходов, ведущих к небольшой электростанции, заводским корпусам, аэродрому или карьеру, где продолжали пыхтеть огромные роботы, добывавшие руду, оказалось невозможным. Все ворота закрыты, замки на них сломаны, а электроэнергия по непонятной причине не поступает. Реактор энергетического комплекса работал. Это стало ясно, когда отряд заглянул на станцию, где нашлось еще четыре трупа, разорванных, как выразился сержант Ратников, в мелкие лоскутки. Изредка попискивали детекторы движения живых организмов, но сигнал был слишком удален и шел со стороны основных построек базы Айрон Rock Вероятно, отдельные особи иных перемещались по контролируемой ими территории. Наружу звери не выходили, хотя имели возможность. Этот человек привык к дверям, шлюзам и воротам, а любой иной, без особого для себя труда, мог ползать по широким вентиляционным шахтам или техническим туннелям где были проложены кабели энергоснабжения и другие коммуникации. «Они там все с ума посходили?» – кипятился Казаков, выслушав доклад Эккарта. «Зачем нужно было запираться? Они сами устроили себе ловушку». Маша потерла пальцами виски и высказала предположение. «Может быть, иные вначале находились за периметром построен? Посмотрите на схему». Вспомогательные корпуса выстроены четырехугольником, образующим большой внутренний двор с другими зданиями. Видимо, люди рассчитывали, что иные не прорвутся. Животных содержали на корабле, значит, в момент, когда отказали ретрансляторы, все иные, или большинство из них, находились вне колонии. Но учитывая их способности лазить по стенам и потолкам, ставил необычно молчаливый сегодня Гильгоф, Они безо всякого труда оказались внутри. Как думаете, лейтенант, мы сможем имеющимися в наличии силами деблокировать административный корпус и вывести оттуда людей? Поселенцам, да и террористам там крайне неуютно, я полагаю. Взорвать ворота, мигом начал строить планы казаков, зачистить территорию, прилегающую к основной улице поселка, выставить охранение. Тьфу, у нас просто людей не хватит. Хотя... Джихадовцы вооружены и наверняка очень неплохо. Может попросить их помочь? Они откроют центральный выход из корпуса, возьмут под охрану. А потом перестреляют всех нас вместе с заложниками, заберут себе Цезаря и улетят. Как бы невзначай заметила Маша. Сергей, вы же не выходили на улицу, значит перегреться не могли. Странные у вас мысли, однако. Сами помните, что люди из нового джихада никогда не шли на переговоры с властями. «Никто меня не захватит!» — подал голос искусственный разум. звучало обиженно, с соответствующей интонацией. «За кого вы меня принимаете?» «Я выставлю с борта любого чужака, и человека, и зверя!» На замечание Цезаря никто не обратил внимания. «Какой дурак вам сказал, будто мы представляем власти?» Гильгоф вскочил с кресла, широко и глумливо улыбнувшись. «Мы, если смотреть предвзято, никто!» Корабль не зарегистрирован, опознавательных знаков никаких. Обликом больше напоминаем авантюристов на вольных хлебах. Свободная коммерция, мелкий гешефт, частное предприятие спасения утопающих за счет самих утопающих. Чип Дейл. Машу назначим гаечкой. Поняли? — Веня, что вы несете? — изумился Ельцова, настороженно посматривая на Гильгофа. Какая еще гаечка? «Правильно делаете, что не смотрите дебильные американские мультсериалы», хохотнул ученый. «Мы вполне можем договориться с новым джихадом. У нас все козыри в руках, ясно?» «У них же такими операциями не болваны заведуют. Обязательно найдется хоть один умный человек, который поймет, что мы, в теории, предоставляем им шанс избавиться от иных без особых потерь и вдобавок сохранить реномэ. Им помогают неофициальные власти великих держав, а некто. Предположим, компания приятелей свихнувшегося миллионера, решившая поиграть в галактических пиратов. Остается только... Э -э -э, Казаков едва сдерживал смех. Найти черную тряпку, намалевать веселого Роджера с косточками и отправиться на переговоры. Вениамин Борисович вы большой шутник но рациональное зерно в ваших выкладках без сомнения есть мы действительно никто теперь смотрите гильгоф снова приобрел вдохновленный вид Уильяма шекспира придумавшего наконец сюжет гамлета если у нас получится связаться либо с руководством аэрон рок либо с террористами мы представляемся им как угодно растолковываем план действий и еще до заката сдешнего солнца организуем операцию по выводу людей из здания колонии. Джихадовцы без всяких сомнений согласятся. Они отрезаны от своего корабля, взбесившимися иными. У них не слишком много людей, способных держать в руках оружие. И они сейчас просто сидят и ждут у моря погоды. Не забудьте, у нас сохранился старый вездеход еще с три глава. А в кормовом ангаре Цезаря я видел роскошную бронемашину с башенным пулеметом. Вот вам дополнительная защита. «У нас море самого лучшего оружия, включая дезинтеграторы и ядерные устройства сверхмалой мощи, автоматические пушки, которые мы можем расставить вокруг лётного поля и запрограммировать их только на отстрел не людей Что нам какие-то иные? Мы крутые!» «Я безумно уважаю вас как аналитика», — кивнул лейтенант. «Вы случайно не учились в Академии Генштаба?» «Учился», — согласился Гильгоф, не обращая внимания на вытаращившиеся глаза военных. Однако это было слишком давно. Не верите? Зря. Ну что, принимаете мое предложение? За 15 минут ожесточенных споров, изучения предоставленных Цезарем карт местности и самой колонии, появился четкий, спланированный едва не посекундно план операции, внешне выглядевший самым привлекательным образом. Казаков аж раскраснелся удостоверившись, что стратегическая инициатива снова в его руках. Дело было за небольшим. Любым способом связаться с людьми, находящимися в административном корпусе Айронрока. И учесть непредсказуемый фактор в виде иных, которые имели неприятную привычку своими изощренными интригами сводить на нет любые планы людей.